Четвёртое. Пётр Фёдорович Есеев. Всемогущий конференц-секретарь Императорской Академии художеств был тогда во всей силе. Ко мне он благоволил, особенно после моего бунта, о котором надо рассказать. По уставу Академии художеств на 1859 года при Академии был научный курс, растянутый на 6 лет. Кроме специальных предметов, приходились и некоторые элементарные. Физика, часть химии, всеобщая история, русская словесность входила в психологию, история церкви, закон Божий и еще кое-что по две лекции в день. Утром от половины восьмого до девяти с половиной и днем от трех до четырех с половиной. Считалось три курса, так как каждый курс шел два года. Ученики, даже самые прележные к науке, в продолжение первых двух курсов четыре года. Так перетяге более в сторону искусства, что обыкновенно третьи и четвёртые курсы в середине леги упустили, и инспекции надо было принимать меры к понуканию учеников посещать лекции и являться на экзамены. Разумеется, единственная строгая мера исключение из списка учеников. После каникул вывешивался список имён, переведённых в число вольнослушателей за неявку на экзамены. Осенью товарищи сообщили мне, что я в числе исключённых учеников. морально я уже давно был готов к выходу из академии и общественное мнение и особенно крамской и все его товарищи и артелищики советовали мне бросить конкурсы и становиться на собственные ноги академия художөз была тогда немало порицаема и осмеяна нашей журналистикой лучшие силы молодёжи не доучивались и бросали её за 13 знаменитыми артелишками тянулись нередко и ещё недавно бросили конкурсы максимов бобров особенно бобров Этого корефея звали будущим Рембрантом, а он вдруг оставил академию, будучи уже на положении программиста, мастерская, стипендия 15 рублей в месяц и козённая натура. Перед наукой я благоговел. В течение 4 лет курсы посещал усердно, экзамены сдавал хорошо, но на пятом году, как только я получил мастерскую и стал готовиться к программе, я вдруг пристал, как говорят о лошадке, выбившейся из сил. Увидев своими глазами, что я исключен из списка учеников, я вскипел и написал в совет прошение. Ядовито указывал я совету на его предвзятое предпочтение к элементарной грамоте не по своей специальности и компетенции, а в заключение просил уволить меня совсем из академии художеств, удостоив званием свободного художника. Я уже имел пять серебряных медалей, следовательно, имел на это право. Я закончил своё прошение словами, что не намерен дольше оставаться в Академии художеств, где успехи в искусстве измеряются посредственными знаниями учеников. Ну что-то в этом роде. Прошение следовало подать конферент-секретарю Есееву лично. Пётр Фёдорович Есеев был похож лицом и фигурой на Наполеона. Он был очень умён и проницателен. Академия художеств была в полном его ведении, и он очень озабочен был борьбой с артилью художников. В моем поступке ему чудилось интрига артилле. Он знал, что я вхож туда. Пробежав быстро мое прошение, он беспокойно смерил меня взглядом. Что это вы, Репин? Ведь это вас настроили? Как это возможно? Ну, дадут вам звание. Ну и что? Да мне больше ничего и не надо. Скромно, но твердо поясняю я. Какой всё это вздор? И великие князья и совет решили уже, что вы поедете за границу на казённый счёт. Ах, да что тратить слова. Вот вам ваше прошение. Он разорвал его на четыре части и бросил в корзинку. Ручаюсь вам, исключённые из списка учеников вы не будете, и вы должны окончить академию как следует. Для кого же тогда есть существовать? Так было за год до наших сборов на Волгу. Разумеется, Есеев устроил нам даровый проезд по Волге. Он дал мне письмо к секретарю Цысоревны Ванечка в дворец, и нас снабдили открытым листом общества самолёт от Твери до Саратова, как мы просили. Пётр Фёдорович Есеев был очень добр ко мне, и я всегда вспоминаю его с большой благодарностью. А как умён был этот администратор, каким гипнотизирующим влиянием обладал он в бюрократической сфере. Даже сосланный в Сибирь, и оттуда он долго посылал сюда в сферу руководящие указания по поводу выборов лиц и принятия мер. Как странно, однако, что его даже много лет спустя не коснулась ни одна амнистия. А я, будучи ещё учеником, адресовался к нему однажды с гораздо более рискованной просьбой от всех товарищей и имел плодотворный успех. Это тоже следует здесь занести в летописи академической молодёжи. В середине шестидесятых годов и у нас в обшарпанных ещё до Есеева коридорах Академии художеств и в беднейших трущёбах ученических вольных квартир начали бурлить водовороты социалистических ключей из недр общего настроения, тогдашний подземный океан реки. Товарищи хотели устроить кассу взаимопомощи учеников Академии художеств. Гравёр Паназеров кривым выбритым черепом, низко надвинувшимся ему на маленькие татарские глазки, широким ртом и большими ушами, похожими на острожника, но добрый вятич земляк В. Васнецова был инициатором проекта. У него на квартире тайно собиралось много товарищей. Тайно побывал и я. В его двух комнатах было так накурено, стояла такая убийственная духота, несмотря на отваренные окна и холодную октябрьскую ночь. Толпа так как-то робко бродила, не останавливаясь и не садясь, не на чём было, что о правильном собрании нельзя было и думать. Распросив ещё в стенах академии по надзору, я видел, что ничего противозаконного страшного в этом нелегальном скоплении нет. И теперь предложил за правилом обратиться к начальству академии художеств, спросить разрешения отвести нам раз в неделю какой-нибудь класс для выработки устава кассы и её операций. На меня подозрительно посмотрели левые друзья Паназерова. Ого, кто это предлагает? А кто это донесет начальству? Да ведь прогонит. К чему же и разводить это предательство? К чему усложнять дело такой ерундой? Шум поднялся до стуков стульями и палками. Но в конце спелись. И так как дело считалось почти погибшим, то мне, как виновнику предложения, было поручено лично идти к Исееву и доложить ему устав, уже сформированный вчера не тайными собраниями товарищами. Как хорошо вы сделали, что пришли с этим прямо ко мне, сказал Пётр Фёдорович без всякого удивления, как будто ждал меня. Знаете, я всё время сам думал об этом и сам хотел предложить ученикам основать кассу взаимопомощи. Уставчик я посмотрю потом, но вот условия. На заседаниях учеников будет в качестве товарища председателя присутствовать помощник инспектора, наш милый Павел Алексеевич Черкасов. Его все знают и ученики его очень любят. Судьба избаловала меня славой не по заслугам. Так было и с кассой, когда я пришел на первое заседание, П.А. Черкасов сидел уже на месте и болагурил с учениками. При виде меня он громко произнес: «А вот он наш Рашфор». И ученики встретили меня громкими дружными аплодисментами и впоследствии считали меня инициатором кассы, а про Паназерова совсем забыли. Касса это существует и до дней. Пётр Фёдорович по немного привязывался к Академии художеств. Учеников считал близкими, следил за их работами и сам поддерживал их заказами и покупками ученических проб, разумеется, у наиболее выдающихся. Это вовсе не предосудительно. Так и я лично был поддержан им в очень трудные минуты жизни. Я очень бедствовал и придумывал разные способы для продления своего существования. До поступления П.Ф. Исейева, имея уже несколько серебряных медалей, я обращался с прошениями в Академию художеств на имя князя Гагарина, вице-президента Академии художеств, и о пособии и о стипендии, но без успеха. Дело производитель Сворский, с лицом самого святого посника, казалось потемневшим от необыкновенной сдержанности, задушевным даже упавшим голосом, приподняв брови, кратко отвечал мне одним словом: «Отказано». Он был корректным исполнителем, и мне было очень жаль его, что он в такой несимпатичной нерволе. Я даже подумывал предложить себя в натурщики Академии. 15 рублей в месяц и казённая квартира в подвалах Академии казались мне завидным обеспечением. У натурщиков много свободного времени, и они зарабатывают ещё на стороне, следовательно, можно учиться. Но товарищи, которым я сообщала о своём намеренье, смеялись, покачивая головами, а Антокольский даже строго с грустью осудил меня. Профессора не касались нас. Инспектор КМ Шрейнцер, видимо, избегал. И вот Исаев первое начальственное лицо, которое не боится даже говорить с нами. Каждое утро скромно, в каком-то сером пальтишке, этот приземистый человек обходил все закоулки Авгиева стоил нашего старого, запущенного здания. И везде начинались ремонты и улучшения. По Акушелевской галерее недавно только размещённые в тех же, что и сейчас, залах Он также проходил в одни и те же часы и подолгу простоял за моей спиной. Я копировал Салаванцагали. Скромно, с большим достоинством он одобрял мою работу. Понемногу я стал привыкать к его визитам в кушаливку. Я вообще очень люблю умные лица. Его простота и проницательность расположили меня настолько, что я решил попытать еще раз счастья в просьбу о пособии. А разве вы нуждаетесь? Тихо спросил он. А эту копию вы делаете по заказу? Нет, отвечал я. В таком случае я её у вас покупаю. Она, кажется, уже совсем готова. Как кончите, пришлите её ко мне со служителем и придите получить плату. Надеюсь, она не разорит меня. Картина мне очень нравится. Этого Салаванса многие копируют, но ваша копия лучшая из тех, что я видел здесь. Глаза наши симпатии встретились. Я почувствовал в нём друга, а не начальство. Так и на Волге Есеев могущественно выручил нас из грубых тисков местной полиции, но об этом речь впереди. Игривые предначертания Фёдора Александровича Васильева исполнялись с точностью. Через 3 недели мы уже плыли по Волге от самой Твери на плоскодонных пароходиках компании Самолёт и были в безумном упоении от всего. Возникло это празднество жизни у нас ещё с самого начала сборов. Как только я сделался владельцем никогда раньше не бывавшего у меня капитала в 200 рублей. Сначала по авторитетным доводам Васильева было закуплено всё самое необходимое. Например, надувные гутоперчевые подушки, оказавшиеся совершенно невозможными по своей ласке булыжника. Да и столько времени надо было их надувать, и как долго мы страдали, приспосабляя исток большой ток минимальной надутости их пустого нутра. Самую большую тяжесть в моём чемодане составляли спиртовки, кастрюли и закупленные в достаточном количестве макароны, сушки, рис и бисквиты Альберт. Мы ехали в дикую, совершенно неизвестную миру область Волги, где, конечно, ничего подобного ещё не знали. У брата моего была несокрушимая и не заглушимая ничем страсть к музыке. В Чугуеве он овладел совершенствием только хокладской сапилкой и не расставался с ней ни в Петербурге, ни на станции Марьино близ Харькова, где он служил телеграфистом. Во время сборов в дорогу он сказал, что ему недостает только флейты до полного счастья. Флейта была куплена, и теперь на Волге на палубе парохода он часто уподоблялся орфею, которого слушали все. А особенно третьеклассные пассажиры и куры, которых щедро кормил повар на зарес. Я немало удивлялся, как скоро мой Вася освоился с заправским инструментом и как гармонически бесподобно шли звуки флейты к широким водным и пустынным пространствам. И мы слушали его, забываясь под шум колёс плоскодонной нашей посуды, как называют на Волге плавучее сооружение. Расшиву, беляну, тихвинку, косавушку за вознёю и тому подобное.